Госы в гневе едва не убил Ян Бяо, но потом все же отпустил его. Отпустил он и Джудзюня, а остальных оставил в лагере. Целых пятьдесят дней сражались войска Лю Цзюэ и Го Убитых было не счесть. Неожиданно пришла весть, что из Шэнь Сим во главе огромного войска идет полководец Джан Цзи, дабы водворить мир между враждующими сторонами, и что он объявил, кто не покорится ему, будет разгромлен». Ли Цзюэ тотчас же уведомил его о своем согласии. То же самое сделал и Го Сы. Тогда Джан Цзи обратился к государю с почтительной просьбой переехать в область Хуннун. «Хуннун — область в провинции Хэнань», — на территории которой была расположена восточная столица тогдашнего Китая, город Лоян Ян. Сянь-Дзи принял предложение с радостью и пожаловал Джан-Дзи звание храбрейшего полководца. Храбрейший полководец – звание, соответствующее главнокомандующему. Го-Сы отпустил сановников, или Цзюэ – приготовил выезд для государя и его свиты и отрядил несколько сот воинов, чтобы они с алебардами сопровождали сына неба. Императорский кортеж тронулся в путь, но едва миновал Синь-Фын, как был остановлен какими-то войсками. Выяснилось, что это подчиненные госы, которым тот приказал перекрыть дорогу и захватить сына неба. К счастью, вовремя подоспел на помощь командир императорской конницы Ян Фын и разгромил разбойников. После этого Ян Фын предстал перед сыном небом. — Вы спасли нас, — молвил государь, — заслуга ваша немалая, мы премного вам благодарны. Ночь император провел в лагере Ян Фына. На другой день сам госы напал на лагерь, где находился государь. Но тут с востока вдруг донеслись громкие крики. Появился какой-то отряд и вступил в бой с войском Госсы. Мятежники обратились в бегство. Предводителем отряда, пришедшего на помощь, оказался родственник государя Дунчен. "Не печальтесь, государь", молвил Дунчен. «Мы с Янфыном клянемся уничтожить обоих мятежников и восстановить спокойствие в Поднебесной». Следующей ночью все двинулись в путь и благополучно прибыли в Хуннун. Между тем Го Сым, возвращавшийся с разбитыми войсками, встретился с Лидзюэ, и тот сказал ему, «Мы должны совместными силами напасть на Хуннун, убить императора и поделить Поднебесную. Го с радостью согласился. Они соединили войска и двинулись в поход, дотла разоряя земли, по которым проходили. В Дунцзяне мятежников встретили Ян Фын и Дун Чен. Ли Цзюэ расположил войска слева, Го занял поля и горы справа. Ян Фын и Дун Чен – вступили с ними в бой, но победить не смогли. Войско Госы Сы ворвалось в область Хуннун, чиня грабеж и разбой. Государь под охраной Дунчена и Ян бежал в северную область Шэньси. Ли и Го разделив войска, стали их настигать. Дунчен и Ян отправили к ним послов с предложением заключить мир и одновременно послали секретный приказ в Хэ Дун, призывая на помощь полководцев Ханьсяня, Ли Юэ и Ху Цая. Все трое явились на зов, и с их помощью Дун Чэн снова взял хуннун Между тем Ли Цзюэ и Го продолжали бесчинствовать. Грабили народ, старых и слабых убивали, молодых и здоровых забирали в войска и в схватках с противником бросали их в бой первыми, называя смертниками. Силы мятежников были неисчислимы. Но вот Госы одолел Лиюэ хитростью.